8. Когда я дошёл до дверей, по улице уже бежали люди. Сломя голову, выторщев глаза, неслись они туда, откуда изливался надрывный вой, словно сирена это, чудовищная дудка в руках крысоловов в последний день бытия, а не крысы. И нет для них ничего страшнее, чем опоздать на зов. Торопливо прихрамывал дряхлый дядешка Эндрисс. С необычайной силой, размахивая костылем, громко стучая им по тротуару, и ветер вздувал ему до самых глаз длинную бороду. С мрачной решимостью ковыляла мамаша Джоунс. Она нахлобучила на голову стармодный капор с огромными полями для защиты от солнца, но забыла завязать ленты, и они болтались по плечам. Сия музейная редкость сохранилась у нее одной во всем милой ли, а может быть и в целом свете. И старуха ужасно этим чванилась, Словно щеголять в головном уборе, каких разгуливали модницы прошлого века, признак величайшей добродетели. Следом шагал пастор Сайлос Миддлтон. На лице его застыла гримаса брезгливого осуждения, и все-таки он влился в общий поток. Подребежал древний форт. К рулю пригнулся сумасбродный мальчишка Джонсон. В машине полно было его приятелей, таких же хулиганов. Они вопили, свистели, мяукали. Словом, рады были случаю пошуметь. Спешили еще и еще... Милуются. На перегонки мчались дети и собаки. Я отворил калитку и вышел на улицу. Но не бросился бежать, как другие. Я ведь уже знал, из-за чего тревога. Меня угнетало и давило еще многое, чего пока не знал никто. Главное — Таппер Тайлер. Как он связан с тем, что происходит. Пусть это дико, нелепо, но в глубине души я уверен, без таппера тут не обошлось. Каким-то образом он заварил эту кашу. Надо бы все обдумать, разобраться, но уж очень это огромно и никак не укладывается в голове, и не за что зацепиться. За этими мыслями я не услышал, как сзади, словно крадучись, подкатила машина. Очнулся только, когда щелкнула распахнутая дверца. Я круто обернулся, За рулем сидела Нэнси Шервуд. «Садись, Брэд!» — крикнула она сквозь вой сирены. Я поспешно сел рядом, захлопнул дверцу, и мы понеслись. Машина была большая, мощная, верх опущен, с непривычкой как-то чудно мчаться в открытой машине, когда над головой ничего нет. Сирена утихла. Только что мир был до отказа полон воем ее медной глотки, и вот все оборвалось. коротким жалобным стоном и смолкла. Настала тишина, огромная, давящая. Под её необъятным грузом глубоко в мозгу ещё таился слабый, предающий отзвук, словно вой не совсем кончился, а лишь отодвинулся куда-то очень далеко. Тишина обдала холодом Я почувствовал себя беззащитным и беспомощным. Глупо. Будто покавыла сирена, у нас была цель, было зачем и куда стремиться, а смолкла она. И непонятно, куда идти и что делать. Хорошая у тебя машина, сказал я первое, что пришло в голову. Ничего другого не подвернулось, а что-то сказать было необходимо. Это мне отец подарил ко дню рождения, ответила Нэнси. Машина шла бесшумно. Мотора совсем не было слышно, только глухо шоршали шины по асфальту. Слушай, брат, что происходит? Кто-то мне говорил, будто твоя машина валяется разбитой, а тебя нигде нет. Это не из-за твоей аварии запустили сирену. Ещё говорят, на шоссе пробка, застряла масса машин. Вокруг мивы выло поставили оградом, сказал я. Кто поставил, зачем? Это не простая ограда. Её не видно. Мы подъезжали к главной улице. Здесь народу стало больше. Шли не только по тротуарам, но и по газонам перед домами, и прямо по мостовой. Нэнси сбавила скорость. Машина теперь еле ползла. Так ты говоришь, анграда? Ну да. Автомобиль без шофёра и без пассажиров может пройти сквозь неё. А человек она не пропускает. Дозреваешь, что она не пропустит ничего живого. Это колдованная стена, как в волшебной сказке. Не хватало ещё, чтобы ты верил в волшебство. Сейчас назад не верил. А теперь не знаю. Мы выехали на главную улицу. Тут, перед муниципалитетом, собралась толпа. Всё время подходили ещё и ещё люди. Подбежал Джордж Рокер, мясник из магазина Рыжий филин. Край белого фартука заткнут за пояс, белый полотняный колпак съехал на ухо. Норма Шепард секретарь доктора Фабиана забралась на какой-то ящик посреди тротуара, чтобы лучше видеть, что творится вокруг. Бач Ормсби, хозяин заправочной станции напротив муниципалитета, стоял у обочины и усердно тёр камком ветоши перепачканный смазкой вадонии, словно знал, что ввеки не ототрёт их до чисто, а всё-таки обязан стараться. Нэнси подвела машинку к бензоколонке и заглушила мотор. Раз мыша шагая по бетонной площадке, к нам подошёл какой-то человек, наклонился, опёрся скрещёнными руками о дверцу. "Ну, приятель, как дела?" спросил он. Минуты я смотрел на него, не узнавая, и вдруг вспомнил. Он видно понял. "Ага", подтвердил он. "Я самый. Это я разбил твою машину". Он выпрямился и протянул руку. "Звать меня Гейбрил Томас". "Просто сказать Гейб". Мы тогда на дороге и назвать ста не успели. Я пожал ему руку и назвал себя, потом представил ему Наянси. "Говорят, на шоссе что-то случилось, мистер Томас", сказала она. "Но брат мне не рассказывает. Видите ли, мисс, тут дело тёмное", сказал Грейб. "Род ничего нет, наезжаешь на пустое место, оно тебя не пускает, всё равно как в каменную стену упёрся. Проехать нельзя, а видно всё насквозь. Звонили вы своему начальству?" спросил я. «А как же? Ясно, звонил?» Но «Только никто мне не поверил. Думают, я пьяный. Думают, я до того допился, что боюсь ехать. Вот отсиживаюсь где-то. Думают, я сочинил эту дурацкую историю себе в оправдание». «Они вам так и сказали, мистер Томас?» «Нет, мисс, не сказали. Да только я и сам знаю, что они думают. То и обидно, что им такое в голову пришло. Я же не пьющий. И ничего за мной худого не водится. Я уже три года к ряду премии получал за классную езду». "Ну, я не приложу, как быть", продолжал он, обращаясь ко мне. "Никак не выберусь из этого городишки. Никакого просвета нет. В какую сторону ни подамся, всё до стена. До моего дома 500 миль. Жена одна осталась на руках с шестью родибетишек, мешающих в пелёнках. Ума не приложу, как она там управится. Она, понятно, привыкла, что я уезжаю, так ведь я всегда за 3 дня оборачиваюсь. На худой конец, за 4. А ну как застряну тут недели на три, а то и на все 3 месяца." Что и тогда делать? Денег взять нет куда, а за квартиру плати, да шесть ртов прокорми. Может, это и не надолго, сказал я. Мне хотелось его немного подбодрить. Может, кто-нибудь сообразит, как этот барьер одолеть, а может он пропадёт сам собой. И потом, мне кажется, компания пока будет выплачивать ваши жалования жене. Ведь вы ведь не виноваты. Он презрительно фыркнул. Чтобы эти выжиги доплатили, да а? Держи карман шире. «Знаю я их, не ушать ее». «Да вы не волнуйтесь», — уговаривал я. «Мы еще не знаем, что случилось. Надо сперва разобраться». «Это верно», — согласился Гейб. «Все-таки я ж не один такой». Я тут со многими толковал, которые тоже попались. Вот только что у парикмахерского мне один говорил. У него жена лежит в больнице, в этом... Как бишь его? «Вэлмэри», — подсказала Нэнси. «Вот-вот. Жена Вэлмэри в больнице». А он рвет и мечет, боится, вдруг не сумеет ее навестить. Все твердит, хоть бы это поскорее уладилось, хоть бы ему отсюда выбраться. Видно, жена очень плоха, он ее навещал каждый божий день. И она его ждет, и наверняка не поймет, что он не едет. Вроде она малость не в своем уме, ей не втолкуешь. И еще тот один. У него вся семья гостила в Йеллоустоне. И как раз нынче он ждет их домой. Приедут, говорит, усталые, дорога-то не близкая, а домой не попасть. Он их ждет среди дня, решил выйти на дорогу и ждать у самого барьера. Встречай, не встречай, толк-то чуть. Но он говорит, больше ничего придумать не могу. Потом тут куча народа работает на стороне, и теперь они не могут попасть на работу. А еще кто-то рассказывал, одна здешняя девушка собирается замуж за парня из Кунвелли. Есть такое место поблизости? А. И они хотели завтра обвенчаться. А теперь понятно, свадьба не выйдет. Вы я вижу, со многими успели потолковать, заметил я. Тише, сказала Нэнси. На той стороне улицы, на высоком крыльце муниципалитета появился наш мэр Хиги Морис и замахал руками, чтобы все замолчали. Сограждане! заорял Хиги фальшивым голосом, будто на предвыборном собрании. От такого голоса сразу начинает тошнить. Сограждане, призываю вас соблюдать тишину и спокойствие. А ну скажи им, Хиги, выкрикнул кто-то. По толпе прокатился смех, но совсем не весёлый. "Друзья", продолжал Хиги. "Нам грозят неприятности. Вы про это, наверное, уже слышали. Не знаю, что именно вы слышали, ходит уйма всяких сплетен. Я и сам точно не знаю, что случилось. Прошу прощения, что пришлось пустить в ход сирену, но это был самый быстрый способ созвать вас сюда". «Да ладно, черт с ним!» — крикнул кто-то. «Давай ближе к делу, Хиги!» На этот раз никто не засмеялся. «Ладно, попробую ближе к делу», — сказал Хиги. «Не знаю, как бы это выразиться. В общем, мы отрезаны. Нас огородило каким-то непонятным забором. Ни к нам, ни от нас сходу нет. Не спрашивайте, что это за забор такой, откуда он взялся, я понятия не имею». Наверное, сейчас ни одна душа этого не знает. Может, в нём ничего страшного и нет, и нечего нам волноваться. Может, это ненадолго, может, оно и само исчезнет. А я вот что хочу вам сказать. Сохраняйте спокойствие. Мы все вместе очутились в этой ловушке. Надо всем вместе искать выход. Пока бояться нечего, опасности никакой нет. Мы отрежены только в том смысле, что «Сами не можем выбраться из города, но связь с внешним миром у нас есть. Телефон работает, газ подается, электричество не выключилось. Запас продовольствия у нас есть, вполне хватит дней на 10, а то и больше. И если даже запасы придут к концу, мы достанем еще. Можно подвезти грузовики с продуктами и со всем, что нам понадобится, впритык к этому самому забору. Потом водитель вылезет, а машину можно будет протолкнуть или перетянуть через забор». «Она не пропускает только людей и вообще живую тварь!» «Одну минутку, мэр!» — хикнул кто-то. «Да?» — Хигги огляделся, отыскивая глазами того, кто посмел его перебить. «Это вы кричали, Лен?» «Я кричал. Теперь я увидел, что это Лен Стритер, учитель естествознания из нашей школы». «Что вы хотите сказать?» — спросил Хигги. «Насколько я понимаю, ваши последние утверждения, будто сквозь преграду проходят...» только неодушевленные предметы. «Основано на случае с автомобилем на Кунг-Верийской дороге». «Вот именно», — снисходительно подтвердил Хигги. «На том самом и основано. А вам что об этом известно?» «Ничего», — сказал Лен Стритер. «Об автомобиле мне ровно ничего не известно. Но я полагаю, вы намерены расследовать это явление, строго соблюдая законы логики». «Совершенно верно», — с лицемерной кротостью подтвердил Хигги. «Именно так мы и намерены поступать». Ясно было он понятия, не имеет, о чем говорит Стритер и куда клонит. А Стритер продолжал. «В таком случае должен вас предостеречь. Не спешите с выводами. Не то можно совершить грубую ошибку. Например, если в автомобиле не было человека, это еще не значит, что там вообще не было ничего живого». «Так ведь не было», — возразил Хиги. «Водитель бросил машину и куда-то ушел». Кроме людей в природе существуют и другие живые организмы, терпеливо объяснял Стритер. Мы не можем утверждать, что в этом автомобиле не было ничего живого. Напротив, с уверенностью можно сказать, что какие-то формы жизни там были. Возможно, внутри застряла муха, на капоте мог сидеть кузнечик, безусловно, и в самой машине, и на внешней её поверхности имелись различные микроорганизмы. А это такие же живые организмы, как и мы с вами. Хигги слушал растерянно и с досадой. Видно, не понимал. Может, стритер попросту над ним насмехается? Должно быть, он сроды и слов таких не слыхивал. Микроорганизмы. «А знаете, Хигги, наш юный друг прав», — раздался новый голос, который я тотчас узнал. Это говорил доктор Фабиан. «Разумеется, микроорганизмы там были. Кое-кому из нас следовало сразу это сообразить». Ладно, пускай, сказал Хиги. Будь по вашему дог. Пускай, Лен верно говорит. Да нам-то не всё равно. Пока, пожалуй, всё равно, согласился доктор. Я просто хочу подчеркнуть, что суть не только в том, живые организмы или неодушевлённые предметы, сказал Стритер. Если мы хотим понять создавшееся положение, нельзя исходить из неверных предпосылок. Иначе мы с самого начала ступим на ложный путь. «У меня вопрос, мэр», — сказал кто-то еще. Я обернулся, но не увидел, кто именно. «Валяй, друг», — обрадовался Хиги, очень довольный, что кто-то прервал непонятное рассуждение Стритера. «Вот какое дело», — продолжал тот же голос. «Я работаю на прокладке дороги, это к югу от Милыла. А теперь на работу не попадешь. Может, денек-другой меня и не уволят, а уж больше подрядчик ждать не станет и думать нечего». У него время считанное, сами понимаете. Подрядился сделать к сроку, опоздал за каждый лишний день плати неустойку. Ему рабочий на месте нужен. Может, день-два обождет, а там и другого наймет. «Это я все знаю», — сказал Хиги. «И я не один», — продолжал рабочий. «Вмилую ли полно таких, кто работает на стороне? Не знаю, как другим. А мне без заработка не прожить. У меня никаких капиталов не отложено». «А если на работу не доберешься, жалования не получишь. Сбережения не гроша. Так что же это с нами будет?» «Про это я и хотел сказать», — заявил Хиги. «Я знаю, положение у тебя трудное, еще у многих. Мил-Юл, невелик городок, на всех работы не хватает. Очень многим приходится зарабатывать на стороне, и я знаю, многие из вас еле дотягивают до получки, а больше вам жить не на что. Надеюсь, это дело скоро уладится. Так что...» Вы все вовремя вернетесь к работе, и места никто не потеряет. Но вот что я вам еще скажу. Даю вам слово. Если это и не в раз уладится, никому из вас не придется голодать. И никого не выгнят на улицу, если вы задолжаете за квартиру или не внесете в срок арендную плату. Ничего худого с вами не случится. Из-за этой чертовщины многие потеряют работу. Ну, а вас позаботятся. Ни одного человека не бросят на произвол судьбы. Я... Назначу особую комиссию для переговоров с торговцами и с банком, и мы установим такую систему кредита, чтобы вы могли просуществовать. Кому потребуется кредит или э, э, суда, тот ее получит, можете не сомневаться. Верно я говорю, Дэн». И Хигги поглядел на Дэнни Лавиллоуби, который стоял там же, на крыльце, ступенькой ниже. «На да», — сказал банкир. «Ну, конечно, все правильно. Мы сделаем все, что только в наших силах». На обещание Хиги пришлось ему очень не по вкусу, это сразу было видно. И согласился он, скрипя сердце. Если уж Ден выкладывает хоть 1 доллар, так будьте любезны, дайте ему залог, гарантию, надёжное обеспечение. Пока мы ещё не знаем, что такое встреслось, продолжал Хиги. Но, может быть, уже сегодня вечером будем знать куда больше. Самое главное сохранять спокойствие. И не терять головы. Не буду врать. Я не знаю, как обернётся эта история. Если забор так и останется на месте, некоторых затруднений не миновать, но пока всё не так уж плохо. Ещё часа 2 назад почти никто и не знал, что есть на свете такой городок Милвилл. По правде говоря, ничего такого примечательного в нём не было. А сейчас мы прогремем на весь мир. О нас уже заговорили и газеты, и радио, и телевидение. Вот, пускай сюда выйдет Джо Эвансон, он вам подробно расскажет. И беглядел толпу, высматривая Эвансона. Эй, вы там, проступите чуть-чуть, немного, дайте ему пройти. Наш газетечек поднялся на крыльцо и обернулся к толпе. Пока что рассказывать особенно нечего, сказал он. Меня вызывали очень многие телеграфные агентства и несколько газет. Все расспрашивали, что у нас происходит. Я рассказал всё, что знаю, как знает и я немного. Одна телевизионная компания посылает к нам из Эльма съёмочную группу. Когда я сейчас уходил из дома, телефон всё звонил, и в редакцию, наверное, тоже звонят без передышки. Надо думать, газеты и радио уже не выпустят нас из виду. Не сомневайся, что и власти штата и правительство не бросят нас на произвол судьбы. Как я понимаю, нашим положением всерьёз заинтересуются и научные круги. А по-твоему это учёные братья сумеют нас выручить? — просил все тот же дорожный рабочий. «Не знаю», — ответил Джо. Сквозь толпу протолкался Хайрам Мартин и деловито зашагал через улицу. Куда это он собрался? Кто-то еще спрашивал о чем-то мэра, но озабоченный вид Хайрама отвлек меня. Я прослушал, о чем речь. «Брэд», — раздалось над ухом, и обернулся. Рядом стоял Хайрам Мэр. Шеф грузовика ещё раньше куда-то скрылся. Что тебя? спросил я. Ты свободен? Мне надо с тобой потолковать. Валяй, я свободен. Он мотнул головой в сторону муниципалитета. Ладно, сказал я, открыл дверцу и вышел из машины. Я тебя подожду, сказала Нэнси. Хайрым огибая толпу, двинулся к боковому входу в здание муниципалитета. Я за ним. Но всё это мне сильно не понравилось.